не сковали бы мани по рукам и ногам таким леденящим страхом, как сама форма кострища. Среди основания деревьев в полумраке зеленой завесы полыхал ярким пламенем знакомый лентовидный завиток — знак «Бан-Али», нанесенный чьей-то искусной рукой. Йоргенсен потыкал массу носком ботинка — какой-то горючий состав —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 В лагере Йоргенсен рассказал о находке. «Я свяжусь с полевой базой, доложу, что тут у нас». Он подошел к увесистому радиоузлу в рюкзаке и снял трубку. После недолгого молчания Капрал выругался и бухнул трубку на место. «Что там?» — спросил его Мани. «Мы прошляпили окно в канале Садкома. Опоздали на пять минут». «И что бы это значило?» — спросила Анна. Йоргенсен махнул на радиоузел, потом ткнул пальцем в небо. «Преобразователи с военного спутника теперь вне досягаемости». «До каких пор?» «До четырех утра». «А если связаться с другой командой?» — спросил Мани. «По персональной рации». «Так тоже пробовал. Радиус их действия всего шесть миль».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 произнес Ковы, глубоко нахмурившись. «Индейцы из деревни нашли точно такой знак на Шабана в ту ночь, когда их истребили эти лягушко-пираньи». Рядовая Карера повернулась к нему. «Что вы хотите сказать?» Ковы сдвинул брови. «Пока ничего». Взгляд профессора привлекла заволокшее небо дымка.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 Сзади ковылял Не Невдалеке кто-то вскрикнул. «Ух ты! Вы только гляньте!» — волочившая ноги команда ускорила шаг. Фрэнк забрался на небольшой пригорок и увидел то, что вызвало такое удивление у десантников. В четверти мили от них джунгли оказались затоплены водой. Ее поверхность сияла серебром в свете заходящего солнца. Озеро преграждало путь, разливаясь в обе стороны на многие мили. «Это называется Игапо», — произнес Над, — «заболоченный лес». «На карте его нет», — сказал капитан Ваксман. Над пожал плечами. «Такие участки встречаются вдоль всей Амазонки. Они появляются и исчезают в зависимости от обилия дождей». Но если здесь так сыро даже к концу сухого сезона, стало быть, болото постоянное. Над вытянул руку. Обратите внимание, как обрывается лес в этом месте. Деревья погибли от непрерывного затопления. Фрэнк и впрямь заметил прореху в зеленом покрывале. Все, что осталось от джунглей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 Болотистые берега радовали глаз астралистыми, бромелиевыми и крупными орхидеями. Жабы и лягушки заладили хором, да и птицы щебетали вовсю, словно норовили перекричать своих соседей-амфибий. У кромки воды рыбачили голенастые серые и белые цапли. Заслышав приближение чужаков, поднялась на крыло стайка уток.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 Пакистанец поднял винтовку и пальнул из-под ствольного гранатомета в направлении отмели, чуть наискось. От взрыва поднялся гигантский водяной столб, сполошив птиц и обезьян на насестах. На прибрежные деревья обрушился дождь из ошметков водяных «лилий» пополам с болотной водой. Отряд выждал десять минут, но ничего не появилось — Ни одной подозрительной твари, пытающейся напасть или скрыться. Ваксман взмахом руки послал солдат вперед на поиски нового дерева с посланием. — Осторожнее! Держитесь подальше от воды и глядите в оба! Долго ждать не пришлось. Следопыт Воржик уже в который раз крикнул во всеуслышание. «Нашел — Нашел! Стоял он всего в десяти ярдах по правую сторону, неподалеку от края. На пальмовом стволе, склонившемся над водой, виднелся знакомый лоскут синтетической ткани, приглажденной колючкой к коре. Метка почти полностью совпадала с предыдущей. Снова инициалы и стрелка на запад, аккурат в направлении болота. Отличалась она только датой. 5 мая», — прочел Олин, — «двумя днями раньше». «Похоже, Кларк шел отсюда». Воржик стоял в нескольких шагах от ствола. «Да, но стрелка указывает на воду», — возразил Фрэнк. Он надвинул поплотнее козырек, чтобы в глаза не светило, и вгляделся поверх болота. Далеко вдали различались плоскогорья, однажды виденные им на топографической карте у капитана Ваксмана — Красноватая гряда скал, видя плато с зелеными шапками, разделенных поросшими лесом ущельями. Капрал о кому-то протянул Фрэнку бинокль. Попробуйте так. Спасибо. Фрэнк поднес окуляры глазам. Над последовал его примеру. В поле зрения бинокля плоту с их отвесными стенами виднелись отчетливее. С нависающих круч. К лежащему основанию топем сбегали узкие водопады. У подножья скал клубилась водяная пыль, скрывая расщелину с заросшими склонами, уходящую прочь от болота к высокогорью. «Наверное, болото питают и те ручьи с водопадами», — предположил Над. «Оттого здесь круглый год влажно». Фрэнк опустил бинокль и увидел, как капитан Ваксман сверяется с компасом. Над показал на дерево. Готов поспорить, стрелку указывает туда, где находится следующая метка. Кларк наверняка обошел болото кругом. Ната накинул взглядом гигантскую топь. И, похоже, не одну неделю потратил. Фрэнк уловил отчаяние в его голосе, не иначе как им придется бежать столько же. Капитан оторвался от компаса и, прищурившись, оглядел болото. «Если метка на той стороне, мы отыщем ее», — он вытянул руку. «Проще потратить день на переправу, чем неделю бежать кругом». «Но у нас больше нет моторок», — попытался возразить Фрэнк. Ваксман снисходительно оглядел его. «Мы же все-таки рейнджеры, а не бойскауты», — он махнул в сторону леса. «Там полным-полно бурелома и целые акры бамбука». «Возьмем из снаряжения веревки, нарежем лиан и сможем спокойно связать себе пару платов. Это первое, чему нас учат — обходиться подручными средствами». Ваксман посмотрел на тот берег.